71. Взрослая кровать в доме наблюдалась одна, но широкая. Альберто заикнулся, что Марину лучше положить в серединку, чтобы ей было теплее. Денис буркнул. «У тебя гормональная буря на почве воздержания?» Альберто обиделся, ушел в душ и непонятно, что там делал. Вода не лилась. Денис и не думал раскаиваться. «Их трюфельная запеканка – одно название». Просто яйца держит вместе с грибами. Запах трюфели сквозь скорлупу проникает. Там что-то было в запеканке. Мелко настроганное. Ничего подобного. Гриб дорогой, на продажу. Да уж, Корта, ты точно не угостил бы. По что воробушка обидел? Воробей к тебе клеился, хмыкнул. Да это для тепла. Боже, ты еще и ревнивый. Тут пришел Альберто, с деловым видом перешагнул через лежащих и забился в угол. Марина хотела ему что-нибудь позитивное сказать, да не придумала что. Свет погас, и комната упала в непроглядную темноту. А она, Марина, в прошлое. Так живо представилась, она все еще в Новочебоксарске, ходит в гости к Ане, где зимой холодно, а летом жарко, и они пьют чай в комнате на ковре, потому что в кухне царят неистребимые тараканы, длинные, и рыжие. У неё в ушах стоит отцовский мат и мамина родзакрой. Она по-прежнему работает в обувном магазине, копит деньги на побег. Он с ней, ненавистный любимый город, парк, Ельниковская роща, куда она водит Варю кататься на пони, песчаный берег Волги, концу лета, порастающий под водой илом, сосновый лес, где зимой так тихо. А здесь, будто она не она, а другая Марина, как будто кино смотришь.